Дерри Пратчер, «Последний континент» Плоский мир — это мир в себе и зеркало других миров. Поэтому Австралия тут совсем не при чем. Скорее в этой книге рассказывается о совершенно ином месте, которое лишь в отдельных случаях становится немножко австралийским. Хотя, будь спок, договорились По бескрайним звездным морям плывет черепаха, несущая на своем панцире четырех слонов. И черепаха, и слоны куда больших размеров, чем вам может представляться. Но там, среди звезд, разница между гигантским и крошечным весьма и весьма мала. И все равно эта черепаха и эти слоны, мягко скажем, выбиваются из средних черепашьи слоновьих стандартов. А на спинах у слонов покоится плоский мир со всеми своими континентами, облачностью и океанами. На диске не живет множество самых разных существ. Они там обитают, как обитают на всяких шариках, разбросанных по менее рукотворным областям множественной вселенной. Именно на планетах тела утоляют свои желания, иначе говоря, обитают. Но сама жизнь отдельно взятого существа протекает в отдельно взятом мирке очень удобно вращающимся вокруг отдельно взятой головы. На своих вечеринках боги любят рассказывать одну весьма поучительную историю. В некую планету врезалась огромнейшая глыба космического льда, способная потопить пару-другую континентов. А обитатели второй некой планеты, расположенной по астрономическим меркам буквально в двух шагах от первой, спокойненько наблюдали за этой катастрофой, ровным счетом ничего не предпринимая на том самом основании, что в открытом космосе всякое может случиться. Представители разумных видов, по крайней мере, подали бы жалобу – в высшие инстанции. Впрочем, в правдивость этой истории все равно никто не верит, поскольку раса до такой степени безмозглая никогда не смогла бы открыть слуд. Сноска открывается гораздо легче огня, лишь немногим труднее воды. Хотя люди верят во всякое. Например, одна раса искренне уверена, что Вселенная – это кожаный мешок, который несет на спине древний старик. И последователи этой веры тоже в чем-то правы. Другие, однако, возражают, эй, если он тащит в мешке всю Вселенную, значит, он несет и себя с мешком, и Вселенная содержит все его тоже. И мешок, разумеется, а в этом мешке старик и мешок, ну и так далее. На что следует весьма разумный ответ, и что с того все племенные мифы – абсолютная истина, принимая во внимание относительность любой истины. Для богов простейшая проверка на всемогущество – это способность контролировать падение самой крохотной пташки. Но всего лишь один бог записывает свои впечатления, после чего вносит в процесс некоторые поправки, чтобы в следующий раз пташка падала быстрее и дальше. Если повезет, мы узнаем почему. А еще мы, возможно, узнаем, почему человечество находится там, где находится. Эта задачка потруднее предыдущей, поскольку сразу следует встречный вопрос. А где же нам еще быть? Страшно не хочется думать, что в один прекрасный день какое-нибудь особо нетерпеливое божество раздвинет облака, высунется в просвет и воскликнет. «Так вы все еще здесь? Вот придурки!» «Я думал, вы уже десять тысяч лет, как открыли слух, «Ну все, ждите понедельника!» «Уже 10 триллионов тонн льда прочистят вам мозги!» «А если совсем повезет, мы узнаем, почему утконосистый утконос с носка!» «Не почему он то-то или то-то, просто почему он...» Снежинки, влажные и большие, одна за другой, мягко садились на лужайки и крыши незримого университета, ведущего волшебно-учебного заведения плоского мира. Снег облепил все вокруг, превратив университет в подобие дорогой на безвкусной безделушки. Снег лип и к башмакам страхового Люда, старшего слугообраза, который мрачно шагал сквозь холодную, бесприютную ночь типа «слуга» – нечто среднее между швейцаром и надзирателем. Должность «слугообраза» получает не за полкое воображение, но за полное отсутствие такового. Еще два «слугообраза», выступив из-под навеса, торжественным шагом двинулись вслед за старшим главным воротом. Этот древний обычай пришел из глубины веков, и летом всегда находилась пара-тройка туристов, жаждущих стать свидетелями ритуала. Минус состоял лишь в том, что церемонию ключей проводили каждую ночь и круглый год. Заурядный разгул стихий, лед, ветер, снег и дождь не мог помешать исполнению обряда, а в стародавние времена слугообразы, согласно традиции, еще и преодолевали различные препятствия. Бились не на жизнь, а насмерть с многолапыми чудищами, переходили в брод бушующие воды. Вооруженные лишь шляпами-котелками сражались с почтовыми голубями, гарпиями и драконами, и все это поднесущиеся из распахнутых окон отчаянные вопли рядовых преподавателей. «Да уйметесь вы, наконец!» — кричали им вслед. «Чего ради так шуметь?» Но слугообразы не унимались, даже не думали. Нельзя унять традицию, ее можно лишь дополнить. Наконец заснеженная троица прибыла к главным воротам. Там уже поджидал дежурный слугообраз. «Стой! Кто идет?» – крикнул он. Страх Люд отдал честь. «Ключи арканцлера!» «Проходите, ключи арканцлера!» Старший слугообраз шагнул вперед, вытянул перед собой руки, церемониально загнул ладони и похлопал себя по груди в тех местах, где у кого-то из его давно покойных предшественников-слугообразов располагались нагрудные карманы. Хлоп-хлоп! Опустив руки такими же деревянными движениями, он похлопал себя по бокам. Хлоп-хлоп! «Проклятье!» «Готов поклясться! Минуту назад они были тут!» Громогласно провозгласил он с бульдожьей старательностью, подчеркивая каждое слово. Привратник отдал честь. Страх улюд отдал честь. «А ты все карманы проверил?» Страх улюд отдал честь. Привратник отдал честь. На его котелке уже выросла снежная пирамидка. «Наверное, оставил их на комоде. Вечно одна и та же история. А? Запоминать надо, куда кладешь». «Постой-ка! Может, они в другой куртке?» Молодой слугообраз, сегодняшний дежурный по другой куртке, выступил вперед. Все слугообразы обменялись отданием чести. Затем самый молодой прокашлялся и громко объявил. «Нет! Я смотрел там! Сегодня!» «Утром!» – страх Люд едва заметно кивнул, показывая парнишке, что тот прекрасно справился со своим очень нелегким заданием и еще раз похлопал себя по карманам. «Нашел! Всех ворон на перекосях! Вот они, ключи-то! В этом самом кармане! Надо же быть таким проставили! Да с кем не бывает!» «Я даже покраснел! В следующий раз, наверное, собственную голову забуду!» Где-то во мраке со скрипом растворились оконные ставни. «Э, господа, прошу прощения!» «Вот ключи!» — возвысил голос страх у Люд. «Весьма обязан!» «Не могли бы вы?» — продолжал неуверенный голосок, словно бы извиняющийся за столь наглую просьбу. «Ворота на замке!» — немного погодя, выкрикнул привратник, возвращая ключи. «Быть может, говорить чуть-чуть, потише!» «Да благословят боги!» Всех присутствующих! Проорал страх у Люд, на раскрасневшейся шее которого уже начали проступать вены. И на сей раз запомни хорошенько, куда их кладешь? Ха-ха-ха! Не себя от ярости возопил страх люд. Он деревянно отсалютовал, подчеркнуто громко топая. Совершил поворот кругом и зашагал обратно к сторожке слугообразов, что-то бормоча себе под нос. Церемония состоялась. Окошко маленького университетского санатория захлопнулось. «Как же этот человек меня злит!» – вздохнул казначей. Порывшись в кармане, он извлек зеленую коробочку с пилюлями из сушеных лягушек. Крышка открылась не сразу, а когда наконец открылась, несколько таблеток раскатилось по полу. «И напоминание я посылал ему не счесть». А он упорно твердит, мол, такая традиция. «И все же, не знаю, по-моему, он следует ей слишком уж громогласно». Казначей высморкался. «Ну как он?» Не слишком хорошо, отозвался декан. Библиотекарь был очень-очень болен. Закрытые ставни быстро залепило снегом. Перед камином, с ревущим там пламенем, громоздилась куча одеял. Время от времени по одеялам пробегала дрожь. Волшебники встревоженно наблюдали. Профессор современного руносложения лихорадочно листал книгу. Мы ведь даже не знаем, стар он или молод, вдруг воскликнул он. В каком возрасте Рангутан считается старым? К тому же он Он еще и волшебник и вдобавок все дни проводит библиотеки то есть постоянно подвергается магической радиации ясно одно его морфогенетическое поле сейчас крайне ослаблено из-за простуды но что это за простуда которая влияет на морфополе Библиотекарь чихнул. Форма его тела изменилась. Волшебники с болью в глазах взирали на нечто напоминающее удобное кресло, которое зачем-то обтянули рыжеватой шерстью. «Как же нам ему помочь?» – пробормотал Доминг Тупс, самый молодой член преподавательского состава. «Может, сверху пару подушек положить?» – предложил Чудокулли. «По-моему, Арканцлер, это не очень смешная шутка». «Почему шутка?» «Подушки – лучшее средство от любых жизненных невзгод», – авторитетно сообщил Чудакулли, человек, никогда не знавший, что такое болезнь. «С утра он был столом, рыжего дерева, если мне не изменяет память. По крайней мере, своего натурального цвета он более-менее придерживается». Профессор современного руносложения со вздохом захлопнул книгу. И так он утратил контроль над своими морфогенетическими функциями. Да это и неудивительно. Изменившись однажды, в дальнейшем морфополе изменяется все легче и легче. Хорошо известный факт. Взглянув на окаменевшую улыбку Арканцлера, профессор современного равносложения вздохнул еще раз. Наверное, чудакули славился своим умением не вникать в проблему, если рядом был кто-то, способный сделать это за него». «Изменить форму живого существа довольно трудно, но только в первый раз. Потом это становится все легче и легче». «Хм... До того, как стать приматом, библиотекарь был человеком, припоминаешь?» «О, конечно!» – закивал Чудакулли. «Подумать только! Я и в самом деле так привык его нынешнему облику, но наш юный коллега Думинг утверждает, что люди и приматы – близкие родственники». На лицах остальных волшебников не отразилось ровным счетом никаких эмоций. Думинг, напротив, скривился. «Он мне даже показывал невидимое писания, подтверждающие эту теорию», — пояснил Чудокули. «Удивительная вещь». Нахмурившись, старшие волшебники возрились на Думинга Тупса. «Так обычно смотрят на человека, которого поймали за курением на фабрике фейерверков. Что ж, теперь понятно, кто во всем виноват. Тот же, кто и всегда». «Но ты уверен, что это было безопасно?» – осторожно осведомился декан. «Я, знаю, ли, здесь арканцлер, спокойно ответил Чудакулли. «Бесспорно, арканцлер! голосом декана можно было резать сыр. «Мне необходимо вникать во все. Вопрос морали», – продолжал Чудакулли. «И двери в мой кабинет всегда открыта. Я вижу себя как полноправного члена команды!» Думинг опять поморщился. «А вот у меня, по-моему, никаких родственных связей среди приматов нет», задумчиво произнес главный философ. «Иначе бы я точно знал, получал бы приглашение на свадьбы, Кристины и прочее. И родители объясняли бы мне, не обращай внимания дядя Чарли и должен так пахнуть, а по стенам висели бы портреты» кресло чихнуло. После нескольких неприятных мгновений морфогенетической неопределенности, тело библиотекаря приняло свою прежнюю форму. Волшебники в ожидании новых превращений внимательно наблюдали. Вспомнить, как библиотекарь выглядел в те времена, когда пребывал еще в человеческом облике, было весьма затруднительно, и как его звали тоже никто не помнил. Его жизнь как примата началась много лет назад, после мощного выброса магической энергии. В библиотеке, где в опасной близости теснится огромное количество крайне нестабильных волшебных книг, вероятность подобного события всегда существует. Однако библиотекарь безропотно принял свою судьбу, тем более что судьба эта значительно упростила ему жизнь. Очень скоро крупная косматая фигура, зацепившаяся рукой за верх стеллажа и ногами приставляющая книги на нижних полках, стал одним из самых узнаваемых символов университета. А преданность библиотекаре работе даже ставили в пример. Арканцлер Чудакули, в чьей голове предательски составилась последняя фраза, вдруг осознал, что машинально набрасывает текст будущего некролога. «А доктора приглашали?» – осведомился он. «Сегодня днем приходил Джимми Пончик», – сообщил декан носка ведущий анкморпорский ветеринар, Как правило, его приглашали лишь в самых серьезных случаях и к больным, которых не стоило доверять среднему представителю медицинской профессии. Единственной слабостью Пончика было убеждение, что каждый пациент в той или иной мере скаковая лошадь. Хотел измерить библиотекарю температуру, но тот его, кажется, укусил. «Укусил? С градусником во рту?» «Не совсем, но данный вопрос очень точно скрывает причину состоявшегося покусания». Несколько секунд все скорбно молчали. Главный философ, наклонившись, поднял вялую чернокожую лапу библиотекаря и ободряюще ее похлопал а в книжке ничего не говорится насчет того какой у обезьян должен быть пульс спросил он и какого у них должен быть нос холодный или теплый раздался еле слышный звук как будто полдюжины человек разом затаили дыхание волшебники стали бочком отодвигаться от главного философа на несколько долгих секунд воцарилась тишина нарушаемая лишь потрескиванием пламени в камине до да завыванием ветра за окном волшебники тихонько вернулись на свои места. Главный философ, который и сам был предельно изумлен тем фактом, что руки-ноги его по-прежнему целы, медленно снял остроконечную шляпу. Следует отметить, волшебник делает это лишь в самых печальных и торжественных обстоятельствах. Ну что ж, значит, это конец, сказал он. Похоже, бедняга направляется домой в большую небесную пустыню. Скорее, в небесные тропические леса, уточнил Доминг. «Может, госпожа Герпес сварит ему свой знаменитый горячий питательный суп?» предложил профессор современного руносложения. Склонив голову на бок, арканцлер Чудакули подумал о горячем питательном супе университетской домоправительницы. «Да, либо убьет, либо вылечит», — пробормотал он. «Держись, приятель. Скоро опять станешь на ноги и будешь носить свой неоценимый вклад». «На костяшке, услужливо поправил декан. «Что-что?» «Обычно он ходит, опираясь на костяшки пальцев, а теперь будет кататься на колесиках», — внес в свою лепту профессор современного руносложения. «Кошмарное чувство юмора, просто кошмарное!» — покачал головой арк-канцлер. Волшебники покинули помещение. Некоторое время из коридора, постепенно затихая, доносились их голоса. «Кстати, вы заметили ту бледность в области подголовника? Должно же быть какое-то средство его вылечить!» «Без него все станет не так, как прежде». «Да уж, второго упакова не найдешь». Оставшись один, библиотекарь осторожно натянул одеяло на голову, покрепче обхватил бутылку с горячей водой и чихнул. Бутылок с горячей водой стало две. Вторая была гораздо больше и в чехле из покрытого рыжей шерстью «медвежонка». На плоском мире свет передвигается медленно, периодически скапливаясь в ущельях и вдоль горных склонов. Волшебниками и естествоиспытателями даже была выдвинута теория, что должен существовать свет другого, гораздо более быстрого типа. Именно благодаря ему можно видеть медленный свет. Но поскольку иного применения быстрому свету не нашлось, его исследования очень быстро забросили. Какой вообще толк от света, если его даже увидеть нельзя? Таким образом, благодаря местной скорости света, и несмотря на то, что плоский мир по сути своей плоский, события, происходящие в разных точках в одно и то же время, в общем они происходят в разное время. Тогда в Анкморфорке было настолько поздно, что фактически еще совсем рано, где-то в другой точке диска. Впрочем, в этой самой точке даже понятия не имели, что такое часы, минуты и с чем их едят. О да, там имелись такие штуки, как рассвет и закат, утро и вечер, полночь и полдень. Но больше всего там было жарью и красноты. Нечто, столь искусственное и человеческое, как час, не протянуло бы там и пяти минут. Оно бы скукожилось и высохло за считанные секунды. Итак, жара, краснота и тишина. Не ледяная гнетущая тишина бесконечного космоса, но молчание перегревшейся органики. Вокруг простирается тысячи миль раскаленно-дрожащих горизонтов, и все слишком устало, чтобы издавать какие-либо звуки. Однако, если приникнуть чутким ухом груди пустыни, то можно различить далекое бормотание, как будто кто-то бормочет под нос тишок, или, допустим, молитву, и этот усталый, подслипывающий речтатив бьется о всеохватную пустынную тишину, словно муха о лобовое стекло Вселенной. Затем в дело вступает внимательный глаз. Он ищет источник звука и ничего не находит. А все потому, что человечек почти полностью скрылся в глубокой яме. Виден лишь холмик, на который время от времени вылетает очередная порция красноватой земли. Засаленная и потрепанная остроконечная шляпа покачивается в такт нерифмованным рифмам. Похоже, когда-то давным-давно на шляпе было блестками вышито слово Волшебник. Блестки отвалились, но слово осталось, выделяясь на линялом фоне остатками первоначального бордового цвета. Вокруг шляпы по орбите кружатся несколько дюжин мух. А слова стежка звучат примерно так: Личинки, червечинки чем больше накопаю, тем больше наловлю, чем больше наловлю, тем больше годов съе. Чем больше годов всем, тем буду здоровее, и всех победю, и всех победю. победю, победю, победю, победю, победю, победю, победю. Холник рядом с ямой пополнился еще одной лопатой земли, и голос уже немного тише произнес. Интересно, а мухи вообще съедобные? Говорят, в этих местах жара, и мухи могут свести человека с ума но верить всяким роскозням вовсе не обязательно. Впрочем, розовый слон, который как раз проезжал мимо на велосипеде, им и не верил. Как ни странно, безумец в яме был единственным человеком на всем континенте, способным пролить хоть какой-то свет на одну небольшую драму, которая в данный момент разыгрывалась тысячи милей дальше и несколькими метрами глубже. Некий промышляющий опалами горняк Известный в узком кругу товарищей под именем Нисибефига вот-вот должен был совершить невероятную находку, наиболее ценную за всю его карьеру и ровно настолько же опасную. Кирка Нисибефига отколола очередной вековой камень, и в сиянии свечки что-то сверкнуло. Оно было зеленым и походило на застывшее зеленое пламя. Мысли «не себе фига» тоже словно бы застыли. Очень осторожно горняк принялся один за другим расшатывать мелкие куски породы. И с каждым отброшенным в сторону камешком сияние становилось все ярче и ярче, наполняя пещеру зелеными лучами. Казалось, их яркости не будет предела. «Не себе фига», — выдохнул горняк. Старатель, нашедший небольшой зеленый опал, скажем, размером с горошину, обычно зовет товарищей, и они на радостях опрокидывают пару-другую кружечек пива. Опал размером с кулак способен вызвать продолжительные бешеные пляски. Но вот такая вот находка. Не себе фига зачарованно гладил камень, смахивая пылинки, когда другие горники тоже заметили сияние и поспешили к нему. По крайней мере, сначала они чуть ли не бежали, но постепенно все как один перешли на медленный, почти торжественный шаг. В несколько мгновений горняки молчали, их лица озарялись зеленым светом. «Ну и повезло ж тебе не себе фига!» Наконец прошептал один. «Мужик, да во всем чертовом мире не хватит денег, что в это купить! Слушайте, а может это глазурь? Так а глазурь тоже денег стоит! Доставай ее не себе фига, доставай!» Словно коты, они наблюдали, как острая кирка обрабатывает находку. Вот показался один края пала, потом другой. У Не себе фига задрожали пальцы. «Осторожней, мужик! Он вон там окончается!» Когда находка предстала во всем своем великолепии, горняки даже попятились. Опал оказался продолговатым, и только его нижнее окончание было слегка подпорчено проникшей внутрь землей, как будто камень перекрутила некая сила. «Не себе фига» перевернул кирку и приложил деревянную рукоять к светящемуся кристаллу. «Не себе фига, камешек!» – пробормотал он. Чуть это с ним не того!» Он осторожно постучал по опалу, тот отозвался эхом. «Не может же быть, чтоб внутри он был пустым!» – воскликнул один из горняков. «Никогда я такого таком не слышал!» «Не себе фига» взялся за ломик. «Ну ладно, попробуем!» Раздалось еле слышное «Плинк!». От нижней части откололась большая пластина. Камень оказался не толще тарелки. Взором горняков предстали крохотные ножки, торчащие из переливающейся скорлупы. Едва заметно, они пошевелились, словно бы разминаясь. «Нифига себе!» – произнес один из горняков. Все попятились еще дальше. «Оно ведь живое!» Думинг знал, что совершает серьезную ошибку, показывая чудакули невидимое писания. Один из основополагающих принципов гласит, никогда ни при каких обстоятельствах не следует допускать, чтобы работодатель понял, чем вы, собственно говоря, с утра до вечера занимаетесь. Но сколь бы осторожно вы ни были, все равно настанет день, когда он заявится к вам в кабинет, начнет повсюду совать свой нос и отпускать всякие замечания типа... «Так вот, значит, где ты работаешь. Я ведь, кажется, рассылал служебную записку по поводу растений в горшках, либо...» Как называется вот это? Да-да, вот это, с клавиатурой. А в данном случае проблема осложнялась тем, что работа с невидимыми писаниями требовала исключительных внимания и тщательности, как правило свойственных людям, чьё хобби – гонки континентов, выращивание гор бонсай или, допустим, вождение вольво. Одним словом, чудакули не следовало подпускать к ней даже на пушечный выстрел. Существование невидимых писаний объяснялось до смешного слова, гипотезой. Все книги тесно связаны друг с другом через б пространство. Следовательно, при удачном стечении обстоятельств текст любой книги, которая когда-то была написана или которая только предстоит быть написанной, можно восстановить при помощи тщательного изучения уже существующих книг. Ведь все будущие книги существуют потенциально. Это все равно как при помощи тщательного изучения первичной слизи можно прийти к выводу о появлении в будущем для омаров однако до сих пор в изучении невидимых писаний были задействованы лишь самые примитивные технологии основанные на древних заклинаниях типа ненадежного алгоритма Визин-Блюма. В результате на воссоздание бледного призрака страницы еще не написанного текста уходили многие годы. И лишь своеобразный гений Думинга нашел способ обойти проблему. Всего-то и надо было изучить простой вопрос. Откуда ты знаешь, что это невозможно? Ведь ты же еще даже не пробовал. Экспериментируя с Гексом, мыслящей машины университета, Думинг наглядно доказал, есть множество вещей, которые выглядят очень даже возможными, пока их не попробуешь. Вот к примеру, только люди научатся чему-нибудь новому и интересному, как наше заботливое правительство сразу выпускает в свет закон это новое запрещающий. Но ведь до того подобного закона не существовало, то же самое и со вселенной, во многом она руководствуется политикой «пока» они не попробуют. Думинг обнаружил, нечто опробованное очень быстро начинает казаться невозможным, однако фактически становится таковым лишь по прошествии некоторого времени. Это время уходит на то, чтобы наконец примчались вечно занятые причинно-следственные законы и изобразили все так, будто невозможное было невозможным с самого начала. Использование Гекса позволило значительно ускорить процесс. Чуточку изменил параметры, почти тут же получил результат и так далее. Теперь Думинг восстанавливал целые абзацы за 1-2 часа. «Ага, это как у циркачей», заметил чудакуль в ответ на его объяснение. «Главное, выдернуть скатерть до того, как чашки сообразят, что им полагалось бы упасть и разбиться». «Именно так, арканзлер. поморщившись кивнул Думинг. «Отличное сравнение». Тогда-то и началась вся эта суета с книгой под названием «Как эффективно вдохновлять коллектив, эффективно управлять им и эффективно заботиться о нем». А также добиваться эффективных результатов за эффективно короткое время. Когда эту книгу напишут и в каком мире ее опубликуют, доминг понятия не имел. Ясно было одно. Она будет пользоваться бешеной популярностью. Поскольку даже при случайном зондировании Б-пространства очень часто попадались ее фрагменты. Хотя, возможно, это будет не одна книга. Так или иначе, эти фрагменты как раз оказались на столе Думинга, когда явился чудокуль и принялся повсюду совать свой нос. К несчастью, Чудакули, подобно многим людям органически неспособным преуспеть в каком-либо деле, считал себя особым докой во всем и вся. Что же касается конкретно управления людьми, то в данной области Чудакули преуспел ровно настолько же, насколько царь Ирод преуспел в строительстве детских площадок. Его подход к менеджменту можно было представить в виде простой бизнес-схемы. В верхней части изображался кружок с надписью «Я, которая отдает приказ». Базы, и от него тянулась линия вниз к большому кругу под названием «Все остальные». И до недавних пор эта схема срабатывала. Да, Чудакули был невозможным управленцем, но управлять незримым университетом было также невозможно, поэтому все складывалось как нельзя лучше. И все шло бы своим чередом, не придя Арканцлеру в голову заняться разработкой карьерных планов и, что еще хуже, уточнением функциональных обязанностей. «Нет, вы представляете, он меня вызвал и спросил, чем именно я занимаюсь?» – недоумевал профессор современного руносложения. «Слыханное ли дело? Что это еще за вопросы? Мы в университете или где?» «А меня, — он спросил, — нет ли у меня проблем на личном фронте?» — пожаловался главный философ. «Я такого терпеть не буду». «А вы вообще видели табличку у него на столе?» — поддержал декан. Ту, где сказано Арканцлер всегда прав», нет, другую, где написано «Если ты по самую задницу в аллигаторах, значит сегодня первый день оставшейся тебе жизни». И что это значит? По-моему, ничего, просто табличка. Но она ведь должна к чему-то призывать. Вот она, наверное, и призывает. К проактивности. Еще одно любимое его словечко. Он везде его вставляет. А оно что значит? «Видимо, что надо любить активность. Правда? Опасная склонность. Мой жизненный опыт утверждает, что неактивность куда предпочтительнее». В общем в целом, для университета наступили не лучшие времена, а хуже было за едой. Теперь Думинг, как правило, сидел один и в самом конце так называемого «высокого стола». Никто не хотел садиться рядом поскольку против собственной воли Думинг -тубс стал архитектором зародившихся у Арканцлера планов превратить весь преподавательский состав университета в злых голодных парней. Голодать волшебные парни даже не собирались, но злели буквально на глазах. Довершение всех бед внезапное участие Чудакули в рабочем соучастии означало, что самому Думингу теперь приходилось давать объяснения Арканцлеру по поводу буквально всех текущих проектов. И это при том, что несмотря на все прочие перемены, Чудакуля остался верен своей кошмарной привычке нарочно, как подозревал Думинг, не понимать то, что он не хотел понимать. Доминго всегда поражал тот факт, что библиотекарь, будучи приматом, по крайней мере в основе своей, хотя тем вечером он избрал в качестве своей формы чайный столик с отороченным рыжим мехом чайным сервизом, настолько походит на человека. Многое в нем в точности повторяло аналогичные детали человеческого тела. И вообще, вокруг очень много организмов, построенных по одной и той же схеме. Куда ни глянь, везде какая-нибудь сложная конструкция трубка с двумя глазами и четырьмя руками, ногами или крыльями. Иной раз правда попадается рыба или насекомое. Ну хорошо, паук. А время от времени встречается какая-нибудь странность типа морской звезды или угря. Ну в общем и целом ограниченность природных дизайнов лицо. Где же они? Шестирукие, шестиглазые обезьяны, весело катящиеся по ветвям под пологом джунглей. Да, есть еще осьминоги, но в том-то и дело, что по сути своей они не более чем подводные пауки. Думинг провел в музее обычных необычностей не один час и подметил довольно странную вещь. Тот, кто придумывал скелеты, имел еще меньше воображения, чем дизайнер внешних оболочек. Последний, по крайней мере, хоть иногда приносил что-то новое. Главным образом шерсть, пятнышки или полоски. Ответственный же за кости действовал всегда по одной и той же схеме. Водрузит на грудную клетку череп, чуть пониже вставит таз, по бокам подвесит руки и ноги, а остальную часть дня отдыхая Какие-то грудные клетки были длиннее, какие-то ноги короче, некоторые руки заменялись крыльями, но общая схема была одна. Всем выдавался один размер, который потом либо растягивался, либо укорачивался. И Думинг, к своему абсолютному неудивлению, оказался единственным, кого сей факт заинтересовал. Он однажды сообщил своим коллегам, что форма рыбьего тела какая-то странно рыбья, однако на него посмотрели как на сумасшедшего. Палеонтология, археология и прочие добывающие науки не вызывали в волшебной среде особого интереса. Волшебники смотрели на это следующим образом. Раз что-то закопали, значит не без причины. И что это была за причина? нет смысла, а раскапывая всякие древности, рискуешь нарваться на их нежелание быть вновь закопанными. С наиболее связанной теорией, касающейся происхождения видов, Думенко знакомился еще в детстве. Эту теорию изложила ему няня. «Обезьяны, — утверждала она, — это плохие маленькие мальчики, которые не слушались своих родителей. А тюлени — Это плохие маленькие мальчики, которые слишком много валялись на пляже, прогуливая уроки. И если следовать данной линии, можно было бы заключить, что птицы – это плохие маленькие мальчики, которые подходили слишком близко к краю обрыва. Хотя нет, в данном случае наиболее вероятным результатом стала бы медуза. И все же, несмотря на свое безредное безумие, няня Думинга была не так уж далека от истины. Теперь большую часть ночей Тубс проводил в компании. Гекса, прочесывая в поисках ответа невидимые писания. Теоретически, благодаря природе Б-пространства, в его распоряжении были все книги Вселенной. На практике же это означало, что вероятность обнаружения нужной информации сводилась практически к нулю. В чем и кроется тайная задача всех компьютеров. Доминг Тубс принадлежал к числу бедняк, на которых лежит печать особой веры. Веры в то, что накопав о вселенной побольше фактов, ты сразу поймешь смысл происходящего. Такие люди задаются целью создать теорию всего. Хотя Доминго вполне устроила бы теория хоть чего-нибудь. А порой, когда Гекс уходил в какие-то свои мысчисления и на отрез отказывался работать, молодой волшебник готов был согласиться даже на теорию чего угодно. Но Доминг был бы весьма удивлен, узнав, что старшие волшебники изменили свое отношение к Гексу на более положительное. И это несмотря на все замечания типа ⁇ А вот в мое время мы думали сами ⁇ В волшебной среде традиционно процветало соперничество. И хотя незримый университет временно переживал период мира и спокойствия, никаких вам неформальных убийств, которые делали пребывание в университетских стенах столь смертельно волнующим, в душе старшие волшебники не доверяли юнцу, который прибегал ко всяким заумным средствам, когда самый прямой путь к решению всех проблем традиционно проходит через еремную вену соперника. Однако было что-то утешительное и греющее душу в том, что лучшие мозги университета – которые в иные времена породили бы немало смертоносных планов с задействованием фальшивых половиц, взрывающихся обоев, теперь проводили ночи напролёт на факультете высокоэнергетической магии. Юные волшебники упоенно обучали Гекса исполнять народные песни и невероятно радовались, когда после шестичасовой работы добивались от машины результата, который любой встречный выдал бы им сходу из-за полпенса. Затем, довольны результатом, техноманты – это кличка уже успела закрепиться за ними, посылали за пиццей с бананами и суси и засыпали, уткнувшись головой в клавиатуру. Спи и давай спать другим. Таков был девиз нынешнего университета. Думинг должно быть задремал, потому что около двух часов ночи его вдруг разбудил чей-то вопль обнаружив, что лежит лицом в половине ужина, и отлепив от лица кусок на бананеной скумбрии, Думинг предоставил Гексу спокойно тикать в рабочем режиме, а сам отправился исследовать причину суматохи. Громкие голоса привели его в холл перед большими библиотечными дверями. На полу без чувств лежал казначей, которого обмахивал шляпой главный философ. Насколько мы поняли, арканцлер докладывал декан Бедняга никак не мог заснуть и отправился подыскать себе какую-нибудь книжку. Думинг посмотрел на библиотечные двери. Не так давно их пересекала широкая полоса черно-желтой клейкой ленты с надписью «Опасно не входить ни при каких обстоятельствах». Теперь лента была сорвана, а двери приоткрыты. В этом Думинг не нашел ничего удивительного. Любой истинный волшебник при виде двери с надписью «Не открывайте эту дверь!» Ни в коем случае. Мы серьезно предупреждаем, кроме шуток, открытие этой двери равносильно концу света, автоматически дернет ее ручку, чтобы проверить из-за чего весь сырбор, что превращает сочинение и развешивание подобных запретов в пустую трату времени. Но по крайней мере, когда придет момент вручать скорбящим родственникам банку с остатками волшебника, можно будет с чистой совестью сказать, а мы его предупреждали. По ту сторону двери темной библиотеки затаилась тишина. Чудакули осторожно одним пальчиком толкнул дверную створку. В библиотеке вдруг что-то зашибуршилось, и библиотечные двери резко захлопнулись. Волшебники отпрянули. «Не стоит рисковать, Арканцлер!» – призвал заведующий кафедры беспредметных изысканий. «Я уже пытался туда войти. Надо сказать, когда на меня обрушился весь раздел критических эссе, мое положение было весьма критичным». Из-под дверей лился синий свет. Где-нибудь в другом месте люди могли бы возразить. Но это всего лишь книги, книги не опасны, однако даже самые обычные книги опасны, не говоря уже о таких, что носят название типа «Создайте гелигнит у себя дома». Человек сидит себе в каком-нибудь музее и пишет безвредную книгу по политэкономии, а потом ни с того ни с сего тысячи людей, которые в глаза эту книгу не видели и не читали, вдруг начинают гибнуть, а все потому, что те, кто ее читал, не поняли шутку юмора. Знание опасно, поэтому правительство, мягко скажем, недолюбливает людей, способных генерировать мысли крупнее определенного калибра. А библиотека незримого университета была волшебной библиотекой, размещающейся на тончайшем лоскутке времени и пространства. На самых дальних ее полках можно было найти не только книги, которые еще не написаны, но и книги, которые никогда не будут написаны, или будут написаны, но не здесь. Длина окружности, вдоль которой располагались эти таинственные книги, составляла несколько сотен ярдов, но радиус, насколько было известно, приближался к бесконечности. А еще в волшебной библиотеке книги протекают и учатся друг у друга. «Они теперь набрасываются на любого, кто входит в библиотеку», – пожаловался декан. «Без библиотекаря никакой управы на них нет». «Но мы же университет, мы обязаны иметь функционирующую библиотеку», озадаченно произнес чудакуля. «Это прибавляет нам стиля, кем бы мы были, если бы не посещали библиотеку?» «Студентами», криво усмехнулся главный философ. «Ха!» «Я помню еще в студенческие времена», — сказал профессор современного руносложения, «старик Глотяга по прозвищу Страшила повел нас в экспедицию. Экспедиция была затеяна в целях поиска потерянного читального зала. Три недели мы бродили, уже начали собственные башмаки грызть». «И как? Нашли потерянный читальный зал?» — поинтересовался декан. «Нет, только останки предыдущей экспедиции». «И что?» — съели их башмаки. Из-за двери до Несся шлепающий звук, как будто кто-то клацал кожаным переплетом. «Там есть некоторые гримуары, у них ужасный нрав!» Главный философ покосился на двери. «Иным ничего не стоит за здорово живешь оттяпать человеку пальцы!» «Хорошо, что они в дверных ручках не разбираются!» – пробормотал декан. «Если там есть книга типа «дверные ручки для начинающих», то разбираются!» – покачал головой главный философ. «Они друг друга читают!» Арканцлер бросил взгляд на Думинга. «Тупс! Насколько высока вероятность, что такая книга там есть?» В соответствии с теорией Б пространства, подобная книга практически наверняка там имеется. Волшебники снова попятились от дверей. «Этой чепухе пора положить конец», — заявил Чудакулли. «Надо вылечить библиотекаря. Он болен волшебной болезнью. Следовательно, средство от нее тоже должно быть магическим. И мы должны его приготовить». «Трудно подумать, более рискованное предприятие, Арканцлер, возразил декан. «Его организм во власти множество конфликтующих магических сил. Невозможно предугадать, что произойдет, если мы добавим в этот бурлящий котел еще волшебства». Его Временная железа и так на свободном ходу, капелькой магии больше и не знаю, чем все это закончится. Волшебники искренне убеждены в существовании временной железы, невзирая на то, что до сих пор ни одному, даже самому въедливому алхимику так и не удалось определить ее местонахождение. В настоящее время крайне популярна теория, согласно которой данная железа существует вне тела, являясь таким образом чем-то вроде эфирного аппендикса. В общем и целом, временная железа отвечает за возраст бренного земного тела. Будучи чрезвычайно чувствительной к высокоэнергетическим магическим полям, она способна функционировать даже в обратном направлении, поглощая вырабатывающийся в организме хрононин. Алхимики утверждают, что это и есть настоящий ключ к бессмертию. Впрочем, то же самое они говорят по поводу апельсинового сока, черного хлеба и человеческой мочи. Алхимик отрежет собственно голову, если поверит, что это каким-то образом продлит ему жизнь. «Вот это мы и выясним», – бесцеремонно оборвал его чудакулли. «Мы должны иметь возможность пользоваться библиотекой ради нашего заведения, декан. Незримый университет – это больше, чем один человек. Примат! Спасибо, примат! И всегда следует помнить, что я – последняя буква алфавита!» Из за дверей опять донесся глухой стук. Чтобы быть совсем уж точным, вмешался главный философ, хотелось бы внести небольшое исправление. На самом деле эта буква раскладывается на два звука И и А, но также поступает и предшествующая, Ю. А стало быть, последней нормальной буквой алфавита является «Э». Быть может, в этой связи нам стоит говорить не «я», а «Э». К примеру, лично «Э» туда даже нос, а не «суну». «Да-да, конечно». Чудакуля отнесся к этой вставке, как к обычному университетскому фонологическому шуму. «Таким образом можно назначить библиотекарем кого-нибудь другого. Человека опытного и умелого. Может, у кого есть предложение. Адикан». «Хорошо, хорошо! Будь по-твоему, как всегда!» «Э, ну, Арканцлер, магические эликсиры ни в коем случае применять нельзя!» Набравшись храбрости, выступил Думинг. «Правда? Может, ты хочешь поубираться на тамошних полках, а?» «Я пытаюсь сказать, что повлиять на библиотекаря посредством магии не получится. Мы столкнемся с серьезнейшей проблемой». «Проблем, господин Тупс, не бывает. Есть только возможности!» «Разумеется, Арканцлер. Но прежде чем решать возможности, может нам следует выяснить имя библиотекаря?» Волшебники одобрительно забормотали. «А паренек прав!» – кивнул профессор современного руносложения. «Магическое воздействие возможно, лишь когда знаешь имя того, на кого ты собираешься воздействовать. Одно из основополагающих правил». «Почему бы нам в таком случае не назвать его библиотекарем?» – предложил чудакулле. нему все так обращаются». «Это всего лишь его должность, Арканцлер. Но кто-то же должен знать его имя? Силы небесные, столько лет проработать бок о бок и не знать имени своего коллеги. И это называется коллектив?» Чудакуля остановил испытующий взгляд на выбранной жертве. «Декан!» «Арканцлер, он уже довольно долго как примат, отозвался декан. «Большинство тех, кто работал с ним, скончались. Отправились на большую небесную пирушку, так сказать. В те времена в университете уровень карьерности был очень и очень высок». Как уже сообщалось ранее, наиболее популярный способ сделать себе волшебную карьеру – это ускорить отбытие на небеса тех, кто стоит выше вас по званию. Впрочем, времена меняются, меняются и методы. В незримом университете они изменились после нескольких неудачных попыток сместить, наверное, чудо одна из которых закончилась для очередного карьериста двухнедельной глухотой. чудо свято следовало принципу – хорошего человека должно быть много, а вот хорошего – места много не бывает, возможно, но какие-то сведения о нем должны были сохраниться. Все разом вспомнили о бумажных горах и утесах, составляющих документацию университета. Архивариус их так и не нашел сообщил профессор современного руносложения. «А кто у нас архивариус?» «Библиотекарь». «Но хотя бы в книге выпускников за свой год он должен числиться». «Весьма забавно», — отозвался декан. «Однако со всеми до единого экземплярами книги выпускников за тот год произошли необъяснимые несчастные случаи». От внимания чудакули не укрылась, подчеркнута деревянная интонация, с которой декан произнес эту фразу. И какого рода несчастные случаи? Постой, попробуй догадаться. Из каждого экземпляра оказалась вырванной одна конкретная страница, оставившая после себя лишь слабый банановый аромат. Точно в Яблочко, Арканцлер! Чудакули поскреб подбородок. «Начинает прослеживаться закономерность». «Любые попытки выяснить его имя всегда заходили в тупик», — сообщил главный философ. «Он опасается, что мы попытаемся опять превратить его в человека». Главный философ многозначительно глянул на декана, лицо которого приняло оскорбленное выражение. «Некоторые высказывались в том духе, что примат в качестве библиотекаря — вещь для университета абсолютно неуместная». «Я просто выражал мнение, согласно которому это идет вразрез, с многовековыми университетскими традициями», – начал было декан. «Которые сводятся главным образом к участию в мелких склоках, обильным ужинам и идиотским выкрикам посреди ночи про всякие там ключи», – констатировал Чедакулли. «По-моему, мы...» – неожиданно изменившиеся лица волшебников заставили его оглянуться». Хол вошел в библиотекарь. Под тяжестью бесчисленных одеяний он едва передвигал ноги. Из-за множества напяленных друг на друга кофт и свитеров, руки библиотекаря, в обычных условиях игравшие роль подпорок для ног, теперь торчали почти горизонтально в сторону. Но наиболее ужасающей деталью шаркающего явления библиотекаря народу была красная шерстяная шапочка. Очень веселенькая, с помпоном, ее связала госпожа Герпес. Вообще-то, университетская домоправительница вязала весьма неплохо, и единственный ее недостаток заключался в полном неумении хотя бы приблизительно угадать размеры будущего вещи носителя». Волшебник, которому посчастливилось получить вязаный подарок от госпожи Герпес, непременно задавался вопросом «А не три ли у меня ноги?» Или может шея радиусом в метр? В итоге большую часть ее подарков тайком передавали благотворительное благотворительные учреждения. Когда речь идет о банкморборке, в одном можно не сомневаться – каким бы странным ни было одеяние, где-то обязательно найдется тот, кому оно придется в самый раз. В данном случае ошибка госпожи Герпес заключалась в допущении что библиотекарю, которому она питала глубокое уважение, непременно понравится красная шапка с помпоном и ушами, завязывающимися под подбородком. В результате завязать уши можно было лишь под животом, поэтому библиотекарь предпочел оставить их болтаться. Остановившись у дверей, примат печально посмотрел на волшебников, потянулся к ручке, изрек едва слышное и чихнул. Груда одежды бесформенно осела. Разбросав кофты, волшебники обнаружили под ними очень большую и толстую книгу в мохнатом рыжем переплете. «На обложке написано «Уук»,» – после небольшой паузы напряженным голосом сказал главный философ. «А там не говорится, кто автор?» – усмехнулся декан. «Очень смешно, декан. Я к тому. Может, там указано его настоящее имя? Интересно, а что внутри?» полюбопытствовал заведующий кафедрой беспредметных изысканий. «Давайте посмотрим оглавление!» «Еще есть желающие полюбоваться на внутренности библиотекаря?» – ядовито осведомился Чудакулли. «Только не перекрикивайте друг друга и не толпитесь!» «Характер морфогенетической нестабильности определяется особенностями окружения», – прокомментировал Думинг. «Какая замечательная особенность! Он проводит все свое время в библиотеке и в результате превращается в книгу, своего рода защита камуфляж он словно бы эволюционирует чтобы идеально вписаться в окружение благодарю за ценное знание господин тупс и какой во всем этом смысл «Полагаю, заглянуть внутрь можно», – заключил Думинг. «Книга ведь и предназначена для того, чтобы ее открывали. Здесь даже закладка есть, черная, кожаная». «А, так это закладка!» – облегченно протянул заведующий кафедрой беспредметных изысканий, до того момента нервно рассматривавший ленточку. Думинг прикоснулся к книге, которая оказалась довольно теплой и открылась довольно легко. «Все страницы до единой были заполнены ууками». Диалоги неплохие, но сюжет слабовал. Дикан, буду тебе весьма признателен, если ты отнесешься к происходящему со всей серьезностью, обрезал чудакули. Он задумчиво потопал ногой. Еще идеи есть? Волшебники переглянулись и пожали плечами. «Думаю», – начал профессор современного руносложения. «Слушаю, руновед. Тебя ведь, по-моему, Арнольдом зовут?» «Нет, Аркантлер. «Ну, неважно. Мне кажется, я знаю, это прозвучит нелепо, но...» «Продолжай, не робей. Мы почти сгораем от нетерпения. Мне кажется, всегда можно прибегнуть к такому средству, как Ринсенд. Чудакули наградил профессора долгим взглядом. «Это тот самый тощий волшебник Неумеха, с неухоженной бородкой, и за ним еще хвостом таскается ящик на ножках? Именно так, арк-канцлер. У тебя блестящая память. Некоторое время он был заместителем библиотекаря, как ты, вероятно, помнишь. Не то чтобы помню, но все равно продолжай». Он, Ринсвенд был здесь, когда произошло превращение библиотекаря в библиотекаря. А еще я помню, как-то раз мы все наблюдали у библиотекаря за работой. Он очень лихо штемпелюет книги по четыре штуки за раз. Так вот, Ринсвин тогда воскликнул. «Просто потрясающе! Никогда не поверишь, что он родом из Анкморпарка". Готов биться об заклад, если кто и помнит имя библиотекаря, так это Ринсвинт. Что ж, в таком случае немедленно ведите его сюда. Нам ведь известно, где он сейчас. Мы знаем лишь его формальное местонахождение арканцлер, поспешил вставить думинг, где же он находится фактически, сказать довольно трудно. Чудакуллин, нахмурившись, возрился на думинга. Мы полагаем, что он на xxxx арканцлер, завершил тот. На XXX Арканцлер. Но я думал, никто не знает, где располагается XXXX. Именно Арканцлер, подтвердил Думинг. Очень редко какой-то факт вмещался в голову чудакули с первой попытки. Это было все равно, что вставлять некий механизм нового деталь. Вы крутите ее то так, то так, а потом она вдруг встает на место. Порой Думингу казалось, что своими успехами в обращении с Гексом он обязан одновременно невероятному уму, и поразительной тупости последнего. Чтобы заставить машину понять какую-нибудь идею, приходилось измельчать ее до крошечных единиц информации, дабы устранить всякую возможность непонимания. Но после пяти минут общения со старшими волшебниками, тихие часы в обществе Гекс оказались блаженным отдыхом. И что он там делает? Трудно сказать наверняка, арк-канцлер. Его туда закинуло, насколько вы помните, после приключений Богатого Империи. «А что ему там понадобилось?» «Не думаю, что понадобилось в прямом смысле слова ему», – уточнил Думинг. «Ведь его туда отправили мы. Это стало результатом тривиальнейшей ошибки в биолокационном чудотворстве. Такую может совершить любой». «Но совершил, если не ошибаюсь, ты!» – парировал чудакули, чья память славилась своей способностью неожиданно выкидывать всякие мерзкие коленца. «Но как член коллектива», – подчеркнул Думинг. «Что ж, если он там оставаться не хочет, да и мы не против, чтобы он очутился здесь, давайте его вверх!» Остаток фразы потонул не в шуме, а в своего рода взрыве тишины. Она разорвалась прямо посреди волшебников и была столь всеобъемлющей, что поглотила даже стук их сердец. Старый том, волшебный и безъязыкий университетский колокол безмолвно пробил два часа. «Хм», – промолвил Думинг, – «все не так просто». Чудакули прищурился. «Почему?» – спросил он. «Вернем его сюда с помощью волшебства. Как отправили, так и вернем». Хм. Чтобы вернуть его непосредственно сюда, потребуется месяцы подготовки. Круг 50 футов в диаметре, примерно такой будет разброс приземления в случае малейшей неточности. И что? Отойдем подальше и пускай приземляется где хочет. Арканцлер, вы, вероятно, не до конца меня поняли. Малейшее усиление шумового коэффициента при чудотворном переносе на неопределенное расстояние, помноженное на вращение диска вокруг собственной оси, чревато тем, что переносимое практически наверняка усреднится на площади по меньшей мере в пару тысяч квадратных футов усредниться думинг набрал в грудь побольше воздуха упомянутый мной круг это вовсе не разброс его приземления кругом станет сам ринсвент а, -а, -а вряд ли после этого от него будет какой-то толк в библиотеке разве что мы поместим его туда в качестве очень большой закладки «Хм, похоже, проблема переходит в чисто географическую плоскость. Кто-нибудь из присутствующих разбирается в географии».